Глава 9. А на самом деле, у Розы было все из рук вон плохо. Отношения с братьями Лисевичами подходили все ближе и ближе к какой-то опасной черте. И она понимала, сейчас как раз то самое время, которое она потом будет вспоминать и удивляться собственной медлительности. Сейчас еще можно действовать, инициатива еще не совсем утрачена. Но чем дальше, тем меньше у нее будет сил.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 Но горше всего было то, что в глубине души ей страстно хотелось, чтобы Миша и в самом деле начал торги. Это желание пугало ее. ведь десять лет назад она решила, что любые отношения с Мишей могут принести ей только вред. И с тех пор у нее не было никакого повода передумать. И вот оказывается, пусть неясно, пусть обрывочно, но Миша по-прежнему живет в ее сердце. Она боялась возможного соблазна, Но еще больше боялась бесконечной череды мучений, которыми эта ситуация грозила. Осознав, насколько оказывается сильна даже спустя годы ее привязанность к Фоксу, Роза все больше начинала ощущать свои отношения с Лисевичами как некий невыносимый груз. Ей до боли хотелось освободиться, отчасти из-за того, чтобы потом уже без всяких помех отдаться безнадежным и в чем то греховным мыслям о Миши Фоксе.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 По здравому размышлению их не в чем упрекнуть. А вот Амиша она знала и еще больше подозревала столько плохого, что в иные моменты он превращался для нее в истинное воплощение зла. Так уговаривала себя Роза, но из уговоров мало что получалось. Роза знала, что Хантер так и не простил ей отказа замуж за Мишу. И возможно, в нынешних обстоятельствах у мальчика могли возникнуть какие-то надежды.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 Роза наконец оказалась возле софы. Там лежала какая-то длинная седоволосая дама, одетая в твидовые жакеты вельветовые брюки, лежала вытянувшись, положив ноги на спинку, а возле нее на полу стояла бутылка шампанского и бокал. Когда Роза появилась в ее поле зрения, владелица ботинок повернула к ней свое чрезвычайно энергичное лицо, и с его иссохшей густо напудренной поверхности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 Налила шампанского и протянула бокал Розе. Потом также непринужденно, вернула ноги в прежнее положение и затянула себе под нос На за за закате, прекрасном закате. Мне навечно запомнились песни, которые я слышала до 1910 года, и начисто забылись все остальные, разъяснила миссис Уинкфилд. Я считаю, это небольшая потеря, вежливо ответила Роза. Миссис Уинкфилд была для нее еще не совсем понятна, и поэтому она следила за каждым своим словом. Но черт побери, откройте наконец, кто вы такая, воскликнула миссис Уинкфилд. И все это проклятая эпоха. Какие-то люди появляются незваные в твоей гостиной, не представившись, пьют твое шампанское, а ты остаешься в полной растерянности. Роза уже собралась назвать свое имя. Но миссис Уинкфилд вдруг закричала: "Молчите! Позвольте мне догадаться". Она повернула голову, и два тёмных глаза критически оглядели Розу. "Будьте так любезны, повернитесь в профиль", попросила миссис Уинкфилд. "Благодарю. Да, думаю, я не ошиблась. Вы мисс Кип, дочка Маргарет Ричардсон, и живете на противоположной стороне площади не так ли?» "Вы не ошиблись", сказала Роза.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 А вдруг вы никогда больше не придете? Хотите шампанского? Роза, которая разрывалась между обидой, смущением и отчаянием, поблагодарила и протянула бокал. О, так вы хотите еще?» — Неожиданно удивилась миссис Уинкфилд. Отдайте же мне бокал. Вы будете пить из чашки. Там еще одна осталась, я думаю, в буфете. Маневрируя между всеми этими столиками, пуфиками, подушечками, которыми был просто забросен пол,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 "Честь, да нечем есть", проворчала миссис Уинкфилд. "Это же мисс Кип, а не ее мать". "Вашу маму я очень хорошо помню", радостно сообщила мисс Фой. "Много раз я слушала ее выступления в залах поблизости от Холборна и кингс Замечательным оратором она была. Конечно, я тогда была совсем юной, не такой уж и юной", ввернула миссис Уинкфилд. "Как вы думаете, сколько Фой лет?", обратилась она к Розе.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 Внимание, приступ близится. У сумасшедших волосы всегда торчат. У ненормальных, как говорится, все ненормальное, даже волосы. Прекратите, воскликнула мисс Фой. Прошу прекратить, от вас просто в дрожь бросает. Она повернулась и поспешно удалилась из комнаты. «Все-таки таки обиделась, констатировала миссис Уинкфилд. Глупая старушенция. До встречи с ней я вообще была ужасной шутницей.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 Всплеснула руками старая дама: "Не беспокойтесь от чая, я выпью шампанского. Да знаете ли вы, сколько стоит бутылка шампанского? А чай мы покупаем по одиннадцать пенсов за четверть. Зовите фой и пусть несет чай. Сказано ведь вам, я скряга. Пожалуйста, не беспокойтесь", поспешно возразила Роза. "На самом деле, не надо мне ни чаю, ни шампанского. А, так вы собирались пить мое шампанское да еще и без особой надобности?"